Голова пятая «Куда мы?» — осторожно спросила у демона девушка, когда он, вывернув руль, двинулся по дворам. «Там же центр. Не лучше ли будет, наоборот, уехать как можно дальше?» «Нет», — отрицательно покачала головой творец, стараясь провести БТР между высокими сугробами. «Если то, что говорил Илья, правда, то без разницы, насколько далеко мы сбежим. Есть только два варианта найти нашу...» но в хозяйку с грузом, или уезжать на самый север, в Аху. И поверь мне, сейчас на север тебе не захочется. «Повелитель, но можно же вернуться на завод, обосноваться там», — предложил егерь. «И вообще, зачем оно вам? С такими-то руками». «То, что мы должны сделать, потребует слишком много времени и ресурсов, если делать все самостоятельно». А уходить из центра, когда мы с такими боями сюда рвались, не вижу смысла. Творец помолчал, решая говорить ли подчиненным обо всем, что они обсудили с военным в разуме стрелка, и решил не обременять их лишними знаниями. Учитывая, что у нас нет связи, смотрите по сторонам внимательней. А другого способа найти их нет. Сам он как мог всматривался в лобовое стекло бронетранспортера. Следы, оставленные тремя десятками киберов, за два часа заместение успело. А учитывая удар Маркуса по всем в этом регионе, и уйти далеко они не могли. И все же тревожное чувство, которое невозможно было объяснить расчетами или интеллектом, голодало его изнутри. Можно было даже не рассчитывать на то, что хоть кто-то из его старого отряда выдержал напор враждебного сияющего. Маркус прекрасно понимал, что делает, и бил наверняка. а Можно было проверить, рассеянны ли такие, как егерь, в его локации. Но демон планировал как можно дольше не появляться на радарах противника. Неопознанный броневик все равно в разы лучше, чем явный враг, двигающийся по их территории. Вот только не до конца понятно, что делать после того, как он найдет друзей. Решение пришло не сразу лишь когда бессмертная вскрикнув указала рукой в направлении небольшой группы столпишейся у знакомого грудовика он подавила жалость к собратьям им будет больно чертовски больно возможно некоторые особенно чувствительные даже не перенесут атаки но оставлять их в лапах владыки беспомощных безэмоциональных полностью послушных нет Чёрта лысово на такое он не готов держи руль командовал творец-стрелку, перебираясь в десантное отделение. Основательно пошарив под сиденьями и в оставленных личных вещах, он нашел рацию, две гранаты и один магазин патронов. Отвратительный выбор, но ничего не поделать. Значит, опять Эми. Вздохнув, он распылил оболочку гранаты и, вобрав из микросхем достаточное количество проводников, полюбовался на собственное творение. Цилиндр в обмотке получился вполне ничего. не сияющий полупрозрачный шар, конечно, зато быстрее и надежнее. Ладно, главное, что не придется их убивать. Это уже большой шаг вперед. Утешил сам себя демон. Высунувшись из верхнего люка, он в богатырском замахе зашвырнул переделанную гранату в гущу людей и, быстро спрятавшись обратно, захлопнул крышку. Волна прошла по обшивке, слегка нагрев металл, Оно внутрь не пробилось. Распахнув десантную дверь, они бросились наружу. Каждый знал свою роль, оговоренную заранее. Тридцать братьев и сестер, две минуты. На каждого по десять, 12 секунд на то, чтобы перевернуть лицом вниз и связать руки. Наручников или веревок у них не имелось, но, к счастью, на всех были куртки. Зима, в конце концов. Подбежать, перевернуть, опереться ногой в спину и, ухватившись за рукава, дёрнуть на себя. Получившиеся тряпки связать узлом. По плану всё выходило хорошо, но не на практике. Одежда была слишком тёплой и толстой, чтобы так просто можно было затянуть надёжный узел. Да и уходило на одну операцию слишком много времени. Уже к концу первой минуты демон понял, что связать они сумеют только половину. Остальных придется обрабатывать, когда те придут в сознание. Сначала старших других, если останется время, скомандовал он, подскакивая к Инне. Пуховик, в которой была одета девушка, поддался не сразу, но в 20 секунд он уложился. Чем с меньшим вредом они сумеют выполнить эту операцию, тем лучше. Но в крайнем случае средних и младших можно и бросить. Восполнить потери позже. Главное собрать тех, кто получил самосознание и доверяет лично ему. Потому что дальше будет только сложнее. — Они просыпаются! — крикнул егерь, связывая очередную жертву. — Черт, рано! — откликнулся демон, затравленно оглянувшись. — Им нужно было еще секунд сорок. А вот Маркусу понадобится всего несколько, чтобы определить местонахождение непослушного сияющего и перехватить управление. — Кидайте всех, кого связали, в багажник! — «Я за руль!» Без лишних разговоров он затолкал на борт самого ценного пленного, а хозяйку остальное доверил помощникам. оно стоило творцу забраться в кабину, как на него уставилась вороненная дуло автомата. Сключившись в кресле, полуживой на него смотрел бессмертный. «Не с места!» «Черт тебя, Дерилан Силот! Только не говори, что Маркус и тебя тоже поработил!» «Нет, постой, ты что, в своем уме?» — удивленно спросил защитник, и, дождавшись кивка, недоверчиво опустил ствол. «О, Свет, как же я рад!» А то уж подумал, что единственный кого не забрала эта зомбирующая жесть. «На твоем месте я бы так не радовался. Остальные-то там, почти все!» — невесело хмыкнул демон, заводя двигатель. «И куда мы теперь?» «Пока вот, блин!» — творец увидел в боковом зеркале как просыпающиеся братья начинают подниматься. Тех, кого они не успели повязать, осталось слишком много, половина. Хотя самых ценных уже забрали. «Егерь, Жанна, быстро в машину! Отправляемся!» Мотор взревел, вытаскивая грузовик из толстого слоя снега. Колеса даже встроенные, вначале пробуксовывали, и пришлось потратить не меньше минуты, чтобы найти нормальную точку старта. Затем под правым ведущим колесом что-то щелкнуло, машина накренилась и вылезла из ямы. Быстро набирая скорость, грузовик мчался по улицам города, охваченного разумом владыки. «Так куда мы?» — решился прервать тишину бессмертный, когда они проехали уже километров десять. Демон хотел было отмахнуться, но решил, что это не лучший вариант. Хотя доверия старому другу сейчас не было а ехать с глазами, которые могли передавать все врагу, — сомнительное удовольствие. «Будь добр, наклонись к приборной панели и прижмись правой щекой, так, чтобы мне было имплантат, хорошо видно», — решился сияющий. Так, защитник не решился спорить, а может, просто полностью доверял тому, кто недавно во второй раз спас ему жизнь. «Да», — кивнул творец, останавливая грузовик. Нейро-интерфейс бессмертного был поврежден. Но это не значит, что связь не работает. Рисковать, выдавая единственное безопасное место, в котором они могли спрятаться, было категорически нельзя. Может быть больно. Но операция прошла на удивление легко. Модуль связи в имплантате выскочил наружу, освобождая контакты и успокаивая расшатанные в последний день нервы. Все, закончил. Удачно, не веря в такое быстрое решение проблемы, переспросил Ланселот. Демон отвечать не стал, лишь кивнул вновь, отправляя грузовик в дорогу. Его цель была на самой окраине центра, громадная многоуровневая парковка для транзитных автопоездов, работающих на автопилоте. И хотя не заметить такую махину было просто невозможно, ничего принципиально ценного она и себя не представляла. Машины были навсегда выведены из строя многочисленными ЭМИ, электроника сгорела и не подлежала восстановлению. Продуктов и полезных припасов в пустых поездах, приезжающих на подзарядку, тоже не должно было быть. Так что в плане осмотров и поиска место получило самый низший приоритет. Даже если кто-то из киберов и мог случайно туда забрести, вскоре они должны были убраться в освояти. Подъемник и въезд на первый этаж были намертво занесены снегом, и тут уж ничего не поделаешь. Хочешь не хочешь, а придется копать. Один вход, один выход. При высоте потолков три метра крыша грузовика помещалась впритык, экономия, рассчитанная машинами. Ну, как-то не предусмотрели создатели ядерного апокалипсиса в купе со всемирным терактом и обледенением. К счастью, у него было довольно работников даже если не брать в расчет тех, которые связанными валялись в кузове. Вчетвером они за двадцать минут прокопали достаточный ход, чтобы грузовик забрался на стоянку первого этажа. Еще час понадобился, чтобы оттащить застрявший на выезде из подвала автопоезд. И только тогда они смогли заехать в продуваемое ветром помещение. Стоило воротам закрыться, как сразу стало на полградуса теплее. И чем дальше, тем больше. Второй причиной его предпочтения была зарядка батареи для поездов, основанная, естественно, на принципах дармовой выработки энергии или, по-научному, шахтовая термогенераторная установка. Загнанная на километровую глубину труба нагревала воду внутри себя до состояния пара. Тот поднимался наверх, постепенно охлаждаясь и вращая турбины, вырабатывавшие энергию. Так что теперь они были обеспечены теплом и энергией если ему удастся все починить. оно сначала, братья. С тяжелым сердцем он подошел к Ине, которой пришлось завязать глаза и заткнуть уши, чтобы она не могла сориентироваться и подать сигнал, что происходит. Конечно, нахождение под землей и толщей снега уже было достаточной изоляцией от передачи по связи, и все же рисковать не хотелось. Молча он показал, что делать, И наученная уже бессмертная удерживала девушку, пока он извлекал ставший лишним модуль. Стоило сразу погрузиться в ее разум и освободить от действий Маркуса. Но все получилось гораздо проще. Ее разум не захватывали напрямую и не подчиняли. Лишь причесали под общую гребенку. Не пришлось даже ломиться в дверь локации. Стоило подождать немного, перезапустив имплантат, как хозяйка глубоко вздохнула и, оглядевшись по сторонам, заплакала. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил, присаживаясь рядом с ней на корточке, творец. «Это было ужасно! Вы даже не представляете, как!» — всхлипывала девушка. Демон обнял ее за плечи, прижав к себе лицом, но не спеша развязывать руки. «Но сейчас, да, уже лучше!» «Помнишь что-нибудь из того, что происходило в последние семь часов?» «Все. И в этом самое страшное. Будто я — это уже не я. И хотя понимаешь, что делаешь? Это жутко, когда ничего не можешь изменить. Во время песни ты испытываешь вдохновение. Тебя несет вперед, окрыляет, дает новые силы. А тут словно выжили, как лимон, оттягивая все силы». Дождавшись, пока она успокоится, Сияющий перешел к следующему, оставив Ину под присмотром егеря. Не то, чтобы он ей не доверял, но лучше было подстраховаться. Дальше пошло проще – вытащить блок связи, перезапустить нейроинтерфейс, подождать, пока кибер придет в себя и выплачится. Сложности возникали только в одном случае – из тринадцати. Модуль совершенно не хотел уходить в перезагрузку, но тут дело было не в программном обеспечении, а в обычном механическом повреждении при транспортировке. бывает Особенно, когда толпа народу запихана в узкий коридор между огромными стойками принтеров и стеной. Довольный, что обошлось без глубокого вмешательства в мозговую деятельность, он даже не стал погружаться. Путешествие в локацию егеря хватило с лихвой, и дело было не только в той подробности, с которой она была обставлена. Боязнь порушить организовавшийся порядок вещей была значительно сильнее. Что дальше? Спросила Жанна, стоило Демну закончить с последним пациентом. «Пока что остаёмся тут», задумчиво ответил повелитель, осматривая свой ещё раз уменьшившийся отряд. Теперь у него шестнадцать бойцов против нескольких сотен тысяч у Маркуса. Если население Сахалина составляло семнадцать миллионов, значит выжило примерно миллион двести-триста, а учитывая, что они раскиданы по всему острову, Это не так много. Вот только в центре было сосредоточено больше трехсот тысяч. Он сам их собирал. До того как. «И что здесь делать?» — недовольно спросила бессмертная. «Нет, я понимаю, что теплее, чем на улице. Но тут ни света, ни продуктов. Продержимся максимум пару дней». «Ты меня недооцениваешь», — усмехнулся в ответ демон. «Свет скоро будет». Воды более чем достаточно, останется разобраться с едой. И тут, конечно, придется рискнуть, отправляя кого-то в рейды. Но, к счастью, мы находимся в точке невыгодного контроля. Слишком далеко от проторенных путей. Хотя более чем безопасно. Сюда никому нет смысла соваться, а значит, мы можем обчищать обычные квартиры и дома. Это, конечно, требует больших временных затрат, зато безопасно. Да и нас не так много. Если рассматривать с такой точки зрения, то план действительно отличный. Единственное, что непонятно, зачем. Увидишь, — улыбнулся Творец, приобняв девушку. В этом жалком месте нас ждет воистину великое будущее, хоть и ненадолго. Поверю на слово, — прижалась она к его боку, — мой повелитель. Слышать такие слова было, конечно, приятно, и демон даже позволил себе расслабиться, всего на минуту. Обустройство требовало его непосредственного внимания, и начать нужно было с самого важного – восстановления энергопитания. Спустившись по влажной от пары лестницы в подвальные помещения, он добрался до небольшого генератора, выстроенного вокруг трубы с горячей водой. К счастью, во внутренней части ломаться было нечему, магнитные винты турбин, создающие переменное поле для выработки электроэнергии, были надежно закреплены в полости, а вот обмотку, идущую поверху, пришлось полностью переделывать. Даже несмотря на большое отдаление ближайшего ядерного взрыва и нахождение в подвале, часть мелких проводов оплавилась, нарушая изоляцию. оно с его максимальным уровнем мастера особых проблем это не доставило. Распыленные наномашины меняли структуру материала на молекулярном уровне, хотя концентрация это требовала не человеческой оно и интеллект его не подвел а даром вкачано больше четырех сотен проверив исходящее соединение он удовлетворенно кивнул и прошел вдоль по проводу несколько разрывов цепи удалось исправить меньше чем за час когда он вернулся наверх распаренный и довольный своей работой его ждал сюрприз небольшой костер сложенный у вентиляционной шахты давал достаточный круг освещения, чтобы выхватывать уставшие лица сестер и братьев. Они сидели полукругом на сваленных в несколько слоев матрасах, но главное в кастрюле, подвешенной над огнем, уже бурлило какое-то варево, источающее вполне аппетитный запах. «Кто догадался выйти в рейд без моего разрешения?» строго спросил творец, подходя ближе. «Простите, повелитель!» Отозвался егерь, он медленно шел с другой стороны, таща на себе какие-то деревяшки, кажется, остатки мебели. «Мы никуда не выходили с парковки, нашли грузовик в дальнем конце с кроватями, а вода и остатки сухпайков были в нашем грузовике». «Молодцы, если так», — удовлетворенно кивнул демон. «Рассиживаться было некогда, но других это не касалось. Пусть отдыхают». Дым под потолком не скапливался но ну и тепло сильно не уходило. Чего еще желать от временного убежища? а Да еще и кровати есть, хоть и немного. Значит, позднее придется спать по очереди. Но сытыми и обогретыми. Сейчас он еще со светом закончит. Будет вообще хорошо. Из восьми светодиодных осветительных лент, протянутых по потолку стоянки, удалось извлечь с десяток работающих ламп. Сияющий разместил 5 рядом с костром и технической лестницей, по одной у грузовика и щитовой, которую еще придется чинить, а остальные три оставил про запас. Зрение позволяло видеть в практически полной темноте, но рисковать все же не стоило. Черт его знает, какие ухищрения могут застать их в ближайшее время. А в луче светодиодного фонаря рассмотреть дальний или прячущийся объект в разы проще. В рюкзаке Творца по той же причине уже находилась работающая батарея, моток разных проводов и переключателей и кучка другого технологического хлама. Достаточного, чтобы собрать простое приспособление типа электрошока, а даже не имея пятого уровня мастера, а с ним реально изготовить и что-то более продвинутое. Увлекшись идеей конструирования, он работал параллельно с рассмотрением всевозможных комбинированных схем, пушки на электричестве, холодное оружие с шоковым эффектом, простейший электротранспорт. Перспективы были потрясающими. Единственное, что останавливало поток его мысли – скорость преобразования и затраты на каждую операцию. В одиночку он мог собрать гранату или простой шокер из доступных частей за пять минут. а «Да что то мог даже с помощью электролиза!» из воды добыть водород для топлива или взрыва, но все равно это были колоссальные трудозатраты. В процессе каждого такого преобразования он чувствовал, с каким усилием это дается биохимическому генератору, работающему в его теле. Рассчитанный на бесперебойное обеспечение имплантата, он бы не справился, не будь у Кука дополнительных аккумуляторов, постепенно запасающих энергию для стрельбы. А значит свяжись он с серьезным проектом, и время будет тратиться в основном на восстановление запасов. Хотя был и другой вариант. Черная рамка нано-машинного принтера появилась на свет после того, как он вскрыл коробку. Можно было, конечно, вытащить экспортный агрегат и поставить на армированный полстоянки, но пусть лучше так. Если придется срочно уезжать, достаточно будет отцепить провод. Припаяв кабель к разъему, нужной вилки в доступности, естественно, не было. Демон чуть отошел назад, чтобы полюбоваться на проделанную работу, а затем тихо выругался. Конечно, а такой мелочи, как компьютер управления для этой махины, он забыл. Он мог бы подключиться через связь, но, во-первых, частота была другой, а, во-вторых, именно этого он и пытался избежать все это время. Шанс найти работающий компьютер, В ближайших домах демон оценил как нулевой, а значит, нужно пытаться подключиться напрямую к Уди. «Повелитель, я могу вам чем-то помочь?» — спросил егерь, оказавшийся совсем рядом. Демон чуть не подпрыгнул от неожиданности. Так увлекся своими мыслями, что абсолютно не заметил помощника, у которого даже тихий шаг вкачан не был. «Спасибо, но чем ты мне сейчас поможешь?» — поблагодарил за участие творец. Нужно где-то взять работающий экран, управляющую схему, а лучше и вовсе работающий компьютер. «Ну, насчет работающего я не уверен. Но вроде в том грузовике было несколько книг на электронных чернилах. а Может, они сгодятся?» «Вряд ли. Схема-то внутри те же самые, что и в обычных компьютерах», ответил демон, но, заметив, как расстроился стрелок, решил занять его на некоторое время. «Впрочем, можешь принести». Протестируем, попробуем, что из этого получится. Обрадованный егерь умчался в темноту и уже спустя минуту притащил целую коробку допотопных гибких книг на электронных чернилах. Ни одна из них сразу не включилась. оно сняв защитную крышку и пробежав глазами по схеме первых семи книг, творец с удивлением понял, что, пробоев в контактах всего несколько штук на всю плату. — Ну, знаешь... «Такого везения просто не бывает», — пробормотал демон, восстанавливая проводку. «Где, говоришь, ты их нашел?» «В дальнем углу, в старом грузовике. Показать?» Не дождавшись, пока повелитель кивнет, егерь уже сорвался с места, и тому ничего не оставалось делать, кроме как последовать заретивым помощникам. Все было именно так, как сказал стрелок. «Древний, конца тридцатых годов грузовик, возможно, один из первых с автопилотом» стоял на подземной парковке огороженной желтой лентой с недвусмысленной надписью штраф а поперек всего кузова красовалась выцветшая надпись антиквариат братьев буковых внутри оказались сваленные кучами старые вещи начиная от действительно древних типа смартфонов и кончая вполне вменяемой мебелью целая фура рядом стоял еще один неплательщик много гораздо новее и, к сожалению, пустой. «Потрясающе!» — пробормотал демон, не веря своим глазам. «Надо будет в обязательном порядке обойти все фуры на стоянке. Может, не только эти родственники нарушили правила и заехали с грузом?» «А ты молодец!» — похлопал он по плечу стрелка. а «Настоящая ценность! Книга тоже заработала, видишь?» Осталось только перепрограммировать контроллер и подключить ее к принтеру, и у нас получится полноценный производственный цех. «Это я могу!» — тут же загорелся идеей егерь. Творец посмотрел на него недоверчиво. Уж слишком рияно то рвался помогать. Был оживленным и подтянутым по сравнению с другими спасенными. Заметив настороженный взгляд, стрелок поспешил объясниться. «В том смысле, что изменить код читалки?» — У меня второй уровень мастера. Думаю, такая задача мне по плечу. — Да, демон решил не спорить, а то еще погаснет энтузиазм. — Если сможешь, то, конечно, держи. Червячок сомнения проклюнулся, стоило стрелку взять планшет в руки. Пальцы запорхали на сенсоре, вызывая сначала клавиатуру, а затем переходя в администраторский режим. Отойдя на пару метров, творец сконцентрировался на помощнике, вызывая его... Панель характеристик. То, что предстало перед его глазами, было просто нереально. Противоречило всем законам системы. Егерь, снайпер, 25 уровень. Сила, 100. Ловкость, 100. Восприятие, 150. Интеллект, 200. Выносливость, 100. Активные навыки. Рыбок, 2. Марксмен, 2 экстренная регенерация пассивные навыки силач рукопашник два регенерация три крепкий череп два второе сердце снайпер мастер два истинное я два количество навыков требуемых для такого роста превышало почти в два раза то что у него могло быть это нереально для кибера «А значит, перед ним не егерь?» Глубоко вздохнув, демон включил плазменное орудие и прицелился.